Начало работы в Той В 1960 году студия Той выпустила третий полнометражный анимационный фильм «Путешествие на Запад» Адаптацию одноименного классического произведения китайской литературы XVI века Оригинальное название «Сайюки» Фильм известен в североамериканском прокате как «Аллаказам де Грейт» Казам «Аллаказам Великий». «Путешествие на Запад» рассказывает историю буддийского монаха, который отправляется из Индии в Китай на поиски священных сутр в сопровождении компании животных. Неохотно принятый в эту компанию обезьяна-трикстер Сунь-Укун – известный в Японии как Сон Гоку, является настоящим главным героем книги и популярным персонажем как в Китае, так и в Японии. Поскольку подвиги Сон Гоку уже были адаптированы в серию манги под названием «Я Сон Гоку», «Боку но Сон Гоку», нарисованную никем иным, как самим Асаму Тадзукой, К моменту создания мультфильма, зарекомендовавшим себя как ведущий японский художник комиксов, его приглашение к участию в создании фильма было совершенно естественным. Сегодня просмотр этой картины – интересный визуальный опыт, поскольку она явно пытается соблюсти баланс между американским дизайном Тэдзуки и его порой сюрреалистическими шутками – Например, в одной из сцен главный герой противостоит греческому герою Гераклу, охраняющему буддийский рай, и более традиционно азиатским подходом к дизайну и консервативным повествованиям, принятыми в Той. В результате больше ощущается влияние Той. И действительно, сведения о степени участия Тэдзуки в производстве довольно противоречивы, Он сам заявлял, что творческая деятельность была ограничена студией, использующей его имя в рекламных целях, в то время как аниматоры Тоэй утверждали, что независимо от их возражений по поводу работы Тадзуки, все производство фильма строилось на его раскадровках, что определяло стиль кино. Так или иначе, фильм оказался крайне успешным. Успех подтолкнул Тэдзуку к решению и дальше создавать анимацию. Он сотрудничал с Той в работе над еще двумя картинами, но не сумев заинтересовать их другими адаптациями своих комиксов, в 1961 году открыл собственную студию Муши Продакшн. После создания артхаусных короткометражек «Сказки на углу улицы» «Ару Машикада но Моногатари» и «Мужчина Оссу». В 1962 году «Муши Продакшн» приступила к адаптации ведущих манго-серий «Тэдзуки», предназначенных в основном для юных читателей в форме продолжительных анимационных телесериалов, параллельно экспериментируя с артхаусной анимацией, ориентированной больше на взрослую аудиторию. Они стали популярны, что положило конец безоговорочному лидерству Toy в японской анимационной индустрии. Муша продакшн даже сумела пробиться там, где Той потерпела неудачу и нашла аудиторию за пределами страны в то время как адаптации классических китайских легенд, как бы хорошо они ни были, просто не могли достаточно заинтересовать западную аудиторию. Истории Тэцзуки, во многом вдохновленные американской анимацией, о мальчике-роботе, который борется со злом, или о приключениях Оливенка оказались более понятными для той же аудитории. Однако за признание пришлось заплатить. Муши Production удалось справиться с большими объемами производства за счет значительного снижения качества анимации как в дизайне, так и в чистоте кадров по сравнению со стандартами, установленными TOEI. Столкновение с новым конкурентом не оставило TOEI иного выбора, кроме как приспособиться к новым стандартам, по крайней мере, частично. В студии было открыто подразделение по производству телесериалов, перенявшее большинство методов муши-продакшн, но сохранившее черты собственного узнаваемого стиля. Студия смогла сохранить отдел по производству анимации для кинотеатров и продолжала выпускать семейные мультфильмы. Но выдающихся среди них теперь стало не так много. Золотой век анимационных фильмов «Тоэй» оказался слишком коротким. Ясуо Ацука сетовал на необходимость производства телевизионной анимации и на компромиссы как относительно качества анимации, так и способа повествования. Но в итоге пришел к выводу, что новые стандарты указывают направление развития анимации и мировой индустрии в целом. Такой была атмосфера в студии, когда в 1963 году Миядзаки наконец осуществил свою мечту и получил работу в Той, вскоре после завершения учебы в престижном университете Гакусюин. Академическое образование мало было похоже на то, что обычно ведет карьере аниматора. В университете будущий великий мультипликатор изучал политику и экономику. Тем не менее, его любовь к искусству и литературе не угасла, о чем свидетельствует его членство в Обществе по изучению детской литературы во время учебы. А радикальное левое мировоззрение, вероятно, заставило его отказаться от идеи участия в политической и экономической жизни Японии. В сочетании с любовью Миядзаки к комиксам и анимации эти факторы побудили его искать работу аниматором на той же студии, которая сняла фильм «Легенда о белой змее», произведший на него такое сильное впечатление пятью годами ранее. Придя на работу в ТОЭЙ в тот момент, когда студия начала путь к снижению качества анимации, чтобы соответствовать новым стандартам отрасли, Миядзаки быстро определил Тэдзуку как ответственного за изменения, и его старая художественная неприязнь к японскому богу манги стала еще сильнее. А ведь теперь для молодого аниматора тот олицетворял собой погружение японской анимации в мир низкого качества и скудных бюджетов. Но Миядзаки не собирался потворствовать новому работодателю. Вскоре после найма он стал секретарем профсоюза студии вместе с другим аниматором Исао Такахатой. Такахата был на 6 лет старше и присоединился к той в 1959 году. И как и Миядзаки, был очарован творческими возможностями, которые предлагала анимация. Его партнерство с Хаяо в профсоюзе студии быстро переросло в дружбу и творческое сотрудничество. Благодаря Такахате и другим аниматорам студии, Миядзаки познакомился с творчеством разных аниматоров со всего мира и впитал его в себя. Наиболее существенное влияние оказали на него две адаптации сказок знаменитого датского писателя Ганса Христиана Андерсена, первая пастушка и трубочист, в оригинале Лаберже и Ле Романер», известная на англоязычных территориях под названием «The Adventures of Mr. Ван «Приключения мистера Ван была результатом сотрудничества французского режиссера анимации «Поля Гримо, «Годы жизни 1905 1994 и поэта Жака Превера «Годы жизни 1900-1977». Миадзаки возможно, знал об анимационном фильме 1952 года еще до того, как начал работу в Той, поскольку он был выпущен в Японии еще в 1955 году. Но влияние картины На различных аниматоров студии, как видно из работ обсуждаемых в этой главе, очевидно было необычайно сильным. Отцука был глубоко впечатлен фильмом, увидев его незадолго до того, как присоединиться к той. Согласно документальному фильму Ясуо Отцука ⁇ Радость в движении ⁇ кино рассказывает о двух молодых влюбленных которые с помощью остроумного и находчивого пересмешника должны сбежать от напыщенного злого короля, решившего жениться на пастушке. Производство фильма оказалось кошмаром для Гремо, и изначально картина была выпущена вопреки желания режиссера в незаконченном виде. Но даже будучи недоработанным, красивый фильм захватил сердца многих аниматоров по всему миру, Эта эпическая приключенческая история, она проносит зрителя через великолепно прорисованные ландшафты, от башен роскошно украшенного королевского дворца до самых низов, где ютится простой народ, органично сочетая классическую европейскую архитектуру с механическими игрушками, визуальную и словесную тонкую поэзию с откровенным фарсом. Фильм Гримо оказал огромное влияние на Миядзаки, что заметно во многих повествовательных, стилистических и концептуальных элементах его работ и как аниматора, и как режиссера. От множества прямых поверхностных заимствований до более глубокого понимания анимированного мира как многослойной сущности, существующей за пределами текущей сцены или эпизода. Еще сильнее повлияла на него идеология фильма. Гримо был свидетелем ужасов нацистской оккупации во Франции, но добился большого коммерческого успеха в тот период, сотрудничая с немецким оккупационным правительством, обеспечивающим финансирование и показы его фильмов. Подобный опыт сильно повлиял на политический подтекст фильма. За всеми визуальными шутками – и тонким романтизмом скрывается безошибочный и бескомпромиссный посыл против фашизма и тирании, заявление о необходимости противостоять им и утверждение, что иногда шут, которого никто не принимает всерьез, является самым резким критиком режимов. Возможно, это было что-то вроде извинения со стороны Гримо, попытка доказать, что карикатуры – созданные им в период оккупации, были в некотором смысле художественным сопротивлением. Захватывающие дух манипуляция с высотой и глубиной придают фильму ощущение живости, и с ним не может сравниться ни один анимационный фильм, выпущенный ранее, но также служит политической метафорой. Злой король в фильме живет на верхнем этаже самой высокой башни дворца и правит королевством с красивыми зданиями и памятниками, улицы которого устрашающе пусты, а население составляет его малочисленные слуги. Только под землей в бедности живет простой народ, не имея даже права на солнечный свет. Как показывает проведенный мной анализ, Миадзаки распознал глубокий подтекст фильма, что также сильно отражается в его работах. Второй экранизацией Андерсона, ставшей важной для Миадзаки, был советский анимационный фильм ⁇ Снежная королева ⁇ снятый львом Атамановым, годы жизни 1905-1981 и выпущенный в 1957 году. В нем рассказывается история Герды, храброй маленькой девочки, отправившейся в опасное путешествие, чтобы спасти своего друга Кая из плена злой снежной королевы, которая заморозила его сердце и превратила в грубого, но в то же время напуганного мальчика. Миядзаки увидел фильм на показе, проведенном для членов профсоюза рабочих тоей когда он все еще сомневался в выборе карьеры и собственных художественных возможностях. После просмотра «Снежной королевы» он вернул себе веру в анимацию и убедился в целостности своего выбора. Несмотря на то, что с точки зрения глубины этот мультфильм не может сравниться с «Пастушкой» и «Трубочистом», а для фильма, снятого в Советском Союзе, он и вовсе почти не выражает идеологических настроений, если таковые имеются. «Снежная королева», как и произведение Гримо, рассказывает захватывающую историю эпических масштабов. Она в быстром темпе переносит зрителей из одного экзотического северного ландшафта в другой. Каждый из них открывает новые визуальные «диковинки». Тщательно проиллюстрированные скандинавские городские здания, суровые, неумолимые снежные пустоши, дворец, наполненный чудесами и убежище мрачных бандитов. Еще одной причиной, почему просмотр «Снежной королевы» стал таким сильным переживанием для Миадзаки: было изображение мощных женских персонажей в фильме. Во многом, как в «Легенде о белой змее», но куда более выражено. «Снежная королева» – фильм в первую очередь о женщинах, молодых и старых, о героинях и злодейках. Герди, чья храбрость произвела глубокое впечатление на Миядзаки, помогают другие волевые женщины, которых она встречает в своем путешествии. Например, принцесса из дворца содействует Герди в поисках, разбойница освобождает девочку из плена бандитов, Миядзаки считал данную сюжетную линию не менее важной, чем спасение Кая. Мудрые старухи помогают Герди добраться до дворца Снежной Королевы. Эти персонажи стали своего рода архетипами героинь в более поздних работах Миадзаки. Столь же доминирующие отрицательные роли также впечатлили мультипликатора. Параллели с бессердечной снежной королевой, ее Миадзаки считал трагической фигурой, и порочной атаманши разбойников тоже можно найти в его картинах. С другой стороны, мужские персонажи, кажется, отошли на второй план, что лучше всего демонстрирует пассивная, беспомощная роль, отведенная Каю.